Глава двенадцатая В трудных беседах, как в забегах, главное начать. Клара опомнилась первой и взяла верх. Все-таки она видела Билла в Нью-Йорке и привыкла к тому, что он здесь. «Как живешь?» — спросила она. Слова эти должны бы его насторожить. Влюбленная девушка скорее ударит топором, чем скажет их при луне после долгой разлуки. Но Билл слишком удивился, чтобы различать такие тонкости. Любовь его, недавно едва не угасшая, разгорелась во всю силу. «Клара!» — закричал он и двинулся к ней, но она отступила. «Простите», — сказала она, — не то чтобы с отвращением, но сухо, во всяком случае, неприветливо. Ощущение было такое, словно его ударили в глаз. «Что с тобой?» — вскрикнул он. Она посмотрела на него с такой деревянной величавостью, словно он посоветовал ей облизать губы и принять достойную позу. Совесть его была чиста, но что-то он сделал, иначе бы она так не глядела на него. «Не понимаю», — прибавил он, не найдя ничего лучшего. «Да? Что ты имеешь в виду? Я была у Ригельхеймера». Лорд знал, что ничего плохого там не делал, но все же не хотел, чтобы его тогда видели. «Значит, видели». Деревья завертелись, и он туманно слышал «Леди Уэзерби пригласил меня посмотреть, как она танцует». «А посмотрела я тебя». С трудом остановив кружащийся ландшафт, он проговорил «Разреши я вам объясню». И тут же понял, что взял неверный тон, словно муж из Водовиля. И смешно, и стыдно, и подразумевает, что ты провинился. «Объяснишь?» — вступила Клара. «Интересно, как?» Я собственными глазами видела, что ты пляшешь с этой семгой. Я не спрошу, кто она. Я не спрошу, в каких вы отношениях. Мне вообще на нее плевать. Но пойти в ресторан с такой особой... Да, да, понимаю. Все мужчины так делают. Главное, не попасться. Но между нами все кончено. Сбежал в Америку. Разве я могу тебе верить? Лорд Долеш... Несколько раз вдохнул деревенский чистый воздух. Если бы зайти в дом, обмотать голову мокрым полотенцем, может, слова бы пришли, а так нет. Клара тем временем продолжала. Ей припомнились блестящие статьи Луэлы Дейли Филпотс, поднимающие жительниц Америки в высший духовный план. Как раз в воскресенье она одну читала. «Быть может, я слишком чувствительна», — говорила она. «Но у меня высокие идеалы». Без доверия нет любви. Они друг для друга, как...» Конец этой фразы она забыла и принялась за новую. «От того, кому ты решила верить в судьбу, ждешь рыцарской чистоты». «И что же?» «Он скачет в ресторане с крашной блондинкой. Он валит лакеев с ног. Весь в каком-то масле». — Это несправедливо, — почувствовал лорд Делиш. Да, масло там было, но он почти совсем не вымазался. — Нет, — продолжала она, — я не сердито. Я разочарована. Я поняла, что ты меня не любишь. Когда мы вместе, тебе так кажется, но разлука — лучшее испытание. Все кончено. Наш союз смешон. Я не смогу относиться к тебе, как прежде. Надеюсь, мы останемся друзьями. Но любовь ушла. Она повернулась и направилась к дому. Билл смотрел ей вслед, обвиснув на калитке, словно мокрый носок. Слова так и не нашлись. Он медленно побрел по тропинке, как выразилось бы Луэлла, за гробом усопших упований. Примерно через двадцать минут Дадли Пикеринг, нежно размышлявший о Кларе, что-то певшей за стеною, заметил, что на террасе появился подозрительный мужчина и направился к освещенной комнате. Он подошел было к нему, чтобы мирно спросить, в чем дело, но остерегся, ибо пришелец был очень крупен. Этим летом вообще было много грабежей. Негра Дворецкого ударили газовой трубой. Словом, надо принять меры. И он крикнул «Эй!». Незнакомец подскочил. Ему и в голову не пришло, что кроме Клары еще кто-то вышел подышать. Размышляя о том, как похоже все это на соответствующую сцену из мод, он ощутил, что кто-то врезался в него, словно торпеда. Он обернулся, торпеда отступила в тень. Неужели Эй крикнул голос совести? А может, ему померящилось? Нет, в темноте светился огонек сигары. Биллу не хотелось разговаривать. Он не догадывался, что бегство покажется подозрительным. Однако Дадли Пикеринг кинулся в дом, громко крича «Там грабитель. Он хочет сбежать!» «Да, тут орудует чайка, поддержал его Роско шериф. «Лучше подождать, когда он сюда полезет». «А может, вызовем полицию? Они все испортят!» — возмутился агент. «Теперь так трудно добыть хорошую историю!» Пикеренко еще сильнее возненавидел этого пошляка. а же всех перебьют!» — воскликнул он. «Как раз для первой полосы!» — с удовольствием сказал Роско. «Три колонки, не меньше красота!» Всю ночь лорд Долиш не спал, и его могло бы утешить, что соперник тоже лежит без сна.